Глава 31. Главным и основным событием следующей недели был, конечно, императорский турнир. Начавшийся в пятницу, когда прибыли гости из Российской империи, он проходил всю субботу и воскресенье. Так много было желающих посостязаться за первый приз, и закончился грандиозным поединком между уцесаревичем Алексеем и принцем Шира. Я смотрел за состязанием двух магистров с трибуны, на которой сидели небогатые аристократы, как и было положено мне по статусу, но посматривал, как Такаюки наводит связи среди русских аристократов, предлагая им свой товар, а ещё лучше возможность открыть факторию. Я особо на этом настаивал, когда разговаривал с ним в четверг, обещая за это повысить количество карманных денег на счету. Так что он заливался соловьём, одаривая попутно аристократов и их жён богатыми вещами. Смотря, как молнии шибаются с пламенем, а гигантские огненные вихри разбиваются о стену молний, И всё это под громкие аплодисменты зрителей и восхищённые вздохи комментатора, я ещё раз убедился, что мне нужно сильное магическое прикрытие. Вот только где его взять, чтобы были мне верны и не сливали информацию налево. Я считаю это главной проблемой, которую не мог пока решить. Похоже, нужно было идти к наёмникам. Ах, какой великолепный огненный Феникс в исполнении его высочества! До моего уха донёсся очередной восхищённый крик комментатора. Как жаль, что его разбила громовая птица русского наследника. Мои мысли витали далеко от схватки, вот только болельщики и восхищённые происходящим на арене не давали мне об этом совсем уж забыть. Впрочем, турнир свою роль сыграл, хотя Алексей и не был сильно доволен при встрече со мной тем, что я обычную магическую дуэль превратил во всё это. На мой логичный вопрос, нужны ли ему 10 кг золота, он не нашёлся, что ответить, и лишь проворчал, что в следующий раз его хотя бы об этом предупреждали. Ну тут я легко пообещал, поскольку не планировал повторения. Ведь Шира теперь был нашим прикрытием для школьного совета. Он также при встрече со мной, хотя и высказывал недовольство привлечением слишком большого внимания к этому событию, но подтвердил своё обещание и подписанный договор о защите. В общем-то, мало кто сомневался в том, кто станет финалистом. Хотя сильных бойцов, показавших зрелищные бои, было немало, я парочку даже приметил, чтобы с ним познакомиться, но главные соперники побеждали в каждом своём бою. И я со всякой так составил таблицу боёв, что они не встретились до самого финала, позволив сейчас наблюдать всем за весьма красочным боем в исполнении двух магистров. да еще и с усиливающей стихию специализацией. У Алексея это были молнии, а у Шира Чакра, которая, будучи выпущенной в виде огня, принимала различные животные формы. Хотя он мог оперировать и простыми фаерболами, огненными торнадо и стенами огня, но все же эффективнее всего у него выходили именно слепки животных форм, которые быстро передвигались, атаковали под немыслимыми углами и даже на вид были крайне опасными. Как раз одна из таких огненная саламандра сейчас и атаковала российского цесаревича, который был ранен. Впрочем, и японский наследник не был невредим. Соперники явно стояли друг друга, это бесспорно. Нужно поторапливать Рио, иначе снова отвлекусь от боя. Реклама и выделяемые на неё деньги сработали. Так что устойчивый спрос на муравины и фермы впервые за эти месяцы упорно полез вверх из среди клановых. Город даже сказал, что из города приезжают в двух гетто людей, которые пытаются скупать ранее проданные фермы у бедняков. Но те категорически не хотят этого делать, ожидая сначала выплат денег на тщательно лелеемое имя фермы. В доме у многих, им самим, и их детям часто нечего было есть, а вот Муравьёв они кормили, покупая, продавая ему и нами для них еду в магазинах, поскольку боялись, что ферму не примут из-за этого. Об этом мы особо упоминали при продажах. Некоторые, конечно, забивали, но парни и осыта знали о самых злостных нарушителях правил. И им-то мы собирались отказывать при приёмке, чтобы другим было не повадно. Надеюсь, такоюки проявит весь свой талант и нам разрешат в факторию, а то денег на подкуп он тратит слишком много, пока без особого результата. Подумал я. Как громкий голос комментатора снова ворвался в уши. И у нас победитель. Его императорское высочество Алексей Романов в тяжелейшем бою победил его императорское высочество Шира Минамото и становится победителем нашего турнира. Да здравствует победитель. Трибуны взорвались в восторге, и под всеобщие аплодисменты ему и японскому принцу оказали медицинскую помощь, а затем вручили победителю стальной кейс с 10-килограммовыми золотыми слитками, весьма эффектно выглядящими в качестве главного приза. На этом турнир закончился. Такаюки и Аяка отправились вместе с императорскими семьями праздновать победу и поражение. У кого как? А я остался сидеть, дожидаясь, когда большая часть народа схлынет со стадиона, чтобы потом спокойно выйти. Главное, чтобы меня не увидели российские родственники. Тихо. Раздался голос неподалёку, и уже поворачивая голову туда, я знал, кого я там увижу. Ваше светлость, нейтрально сказал я, узнав князя Воронцова. Его императорское величество хотел бы поговорить с тобой, сказал он. Зачем? удивился я. Вы продали меня и пошкам, теперь я в одном из каланов. Ничего не прошу у вас, так что не вижу общих тем для разговора. Ты отказываешь императору? Его взгляд стал опасным, а от самой фигуры повеяло угрозой. «Мой новый император — Йосие Минамото. Может, вы забыли вашу светлость? Но вы сами это сделали. Своими руками привели меня сюда. Вы и мой дядя, который принял это решение. Я остался спокоен. Вряд ли на глазах японских аристократов он осмелится на меня напасть». На нас уже стали обращать внимание последние, уходящие со стадиона. — Ты зря отказываешься от своей родни, Тихон. — Она отказалась от меня первой, ваша светлость. Мне стало скучно, поэтому я поднялся и повернулся к нему спиной, чтобы уйти. Передайте его императорскому величеству, что я не претендую ни на наследство своей семьи, ни на титулы. Все, чего я хочу — тихо. и спокойно дожить оставшиеся мне время. Князь при этих словах напрягся, но промолчал, смотря мне в спину. Думаю, он обязательно заглянет к Токугаве и поинтересуется моими словами, улыбнулся я про себя, выходя со стадиона. Ну и надеюсь, тот ему поведает трагическую историю, которая заставит их окончательно сбросить меня. Со своей квесов текущих раскладов я не готов ещё играть на их поле. Если с Николаем II я отказался встречаться, то поздравить Алексея в аэропорт я пришёл. Он при всех обнял меня, постучал рукой по спине, сказав, что понимает, почему меня не было на общем торжестве. Пока мы не разомкнули объятия, он едва слышно сказал, что отец не хочет видеть меня на его празднике. Тут он отстранился и виновато на меня посмотрел. Всё хорошо. Не переживай, Алексей. Я всё прекрасно понимаю, успокоил я его. Я и сам, если бы не обещание тебе, не поехал. Извини, Тихон. Он ещё раз пожал плечами и, махнув в своей свите, отправился в портал домой в столицу. Я же поехал к Аяке, поскольку нужно было выполнить окончательный расчёт с кланом за проделанную работу, а также получить ещё от неё ведомости того, сколько же мы на всём этом заработали. Поездка до её офиса не была долгой, так что уже скоро мы сидели в её кабинете, и девушка, почему-то пребывающая не в духе, протянула мне бумаги с отчётностью. Я сначала прислушался к своим ощущениям, но нет, они и правда не врали. От нее исходила холодность и недовольство. Что произошло? — удивился я, не понимая ее состояния. Открыв отчетность, я стал листать документы. Мы не только окупили все затраты, связанные с турниром, но и прилично заработали. В основном на еде, напитках и спиртном, которые продавали на стадионе и рядом с ним. Причём конечная сумма прибыли была весьма впечатляющей 100 миллионов йен. Вполне неплохо, если учитывать, что я готовился к минусу или в лучшем случае к нулю. Вполне неплохо, госпожа Аяка. Отложил я документы в сторону. Вы проявили потрясающую деловую хватку. Поэтому, думаю, не будете против, если я выделю сумму на ваше личное поощрение. Если это не будет затрагивать деньги клана, ничего не имею против, холодно ответила она, едва не замораживая меня взглядом. Деньги уже переведены на счёт, который вы предоставили ранее. Тогда пора и мне платить по счетам. Я не понимаю её отношения, сам стал холоден, а потому постарался побыстрее закончить этот разговор. Выписал два чека: один для клана Тайра за работу их на меня, Второй, лично для Аяки. Подвинув их девушки, я вернул ручку во внутренний карман и, взяв документы, поднялся. Благодарю за сотрудничество. Я поднялся и, не дожидаясь, когда она произнесёт ответные слова, пошёл к двери. Разгадывать тайны женской души я не собирался. Работа была выполнена и оплачена. Смысла задерживаться рядом больше не оставалось. Едва парень вышел, как речные ставни одной из стены отодвинулись, и оттуда показался весьма недовольный глава клана Аяка. Он остановился рядом с дочерью. "Почему ты ему не сказала? Я приказал тебе". "Отец", девушка поднялась со стула и низко поклонилась. "Позвольте моей личной жизни распоряжаться мне самой. Идиотка!" Тот в ярости замахнулся, но опустил руку, видя, как она вздрогнула, но не разогнулась от поклона. «Ну, какой цесаревич Алексей Аяка? Брось, наконец, свои бесплотные мечтания. Вот его двоюродный брат, бери не хочу, пока на него не обратили внимание другие. Уж он явно не стал бы отказываться, если бы ты выразила к нему свой интерес». Отец, он уже живёт с двумя девушками, а я ко холодно посмотрел на родителя. Его мозг не заполнен спермой. Тот покачал головой. Сегодня ты впервые разочаровала меня, дочь, вздохнул он. Я никогда не попрекал тебя разрывом с мужем, поскольку люблю тебя, но всему есть предел. У наследника русской империи уже есть подобранная ему германская невеста. И если между европейскими империями ничего не случится, то он обязательно на ней женится. Где ты и он? Объясни мне, какой смысл желать тебе звезду с неба? Я правда был лучшего мнения о тебе». С этими словами глава Тайра повернулся и, не глядя на лежащие на столе чеки, вышел, оставляя дочь в ещё большем гневе, чем когда появился. Он искренне не понимал, какой смысл всегда практичной дочери желать неисполнимого. Ладно бы ещё Цысаревич заинтересовался ею, но нет же, после того случая, когда он спас Аяку от разорённого мужа, который хотел её убить за то, что та стала перечислять все его измены и обещать, что изменит ему тоже, прошло уже много времени. Если бы наследнику она была интересна, он бы явно выказал хоть каплю интереса к девушке. Но нет, даже вчера на праздновании своей победы он и взглядом её не удостоил, словно вообще не узнал. Это и то, что Аяка грезила какими-то мечтаниями о наследнике российского престола, главутера раздражало больше всего. Вот же Реми, отличный кандидат на то, чтобы она остепенилась и нашла себе наконец подходящего по статусу и главное, желанию зарабатывать деньги человека, что в аристократической среде помешанной на личной силе встречалась крайне редко. Но нет же, теперь он просто ускользал из его рук. Нужно будет поговорить с Каичи, решил он, хотя бы этот ребёнок мыслит верно, сотрудничая с перспективным человеком. Едва я вернулся домой, как тут же на меня запрыгнула от чего-то счастливого Рейка и стала всего зацеловывать. Так, с висящей девушкой, прерываясь на поцелуи, я и поинтересовался у стоящей рядом Ори, у которой тоже не сходила улыбка с лица. Что случилось? Рейку вызвали в клан и всучили договор о ее освобождении, если до конца недели мы оплатим миллион долларов, ответила Ори, затем взволнованно поинтересовалась. «У тебя же он есть, Рами?» Разумеется, смог я ответить, пока первая девушка наконец счастливой не посмотрела мне в глаза. "Рэми, ты правда меня возьмёшь к себе?" Я тяжело вздохнул и протянул руку. "Давай этот договор. Нужно будет заехать к юристам Каичи, чтобы ещё раз прочитали, что Такэкаси туда ничего лишнего не добавил. И сразу оплатим, чтобы ты, Рейка, отнесла чек и подписанный экземпляр им, пока не передумали." Реми, ты лучший. Хулиганка, судя по всему, уже бывшая оторвалась от меня и бросилась за документами. Я посмотрел на Ори. Знакомые ей сказали, что в клане начались серьёзные финансовые проблемы, прокомментировала она случившееся более подробно. Так что её вскоре вызвали и сказали оплатить быстро, если хочет получить свободу. При этих новостях я криво улыбнулся, вызывая заинтересованный взгляд девушки. Но спросить она ничего не успела. Вернулась Рейка, и все втроём мы направились сначала к Каичи, где его люди подтвердили, что в наш договор никаких лишних пунктов не вносили, а затем в банк, где сделали оплату по счёту, указанному в документах. И с ним же отправились в клан Тококаси, где рейка задержалась всего на полчаса, выбежав оттуда лишь с небольшим рюкзаком и абсолютно счастливой. Ну и, конечно, ночью на меня она вылила всю накопленную за день благодарность, что было с одной стороны приятно, а с другой — не для этого я старался. Но отказываться было еще хуже. потому заснули мы с ней лишь под утро, когда недовольная Ори явилась в комнату и завалилась с другого бока, пробурчав, что всю ночь мы ей не давали спать. Теперь она явилась мстить. Месть продолжалась до полудня, и уже втроем мы едва выползли на обед, полностью обессиленные.